В 1984 году личный состав занял свои места в окопах. Тери Кар, приступив к составлению возрождённой книжной серии Eye Specials, примечание. Первая серия Eye Specials, рекомендуемая Тери Каром, издавалась в конце 60-х, начале 70-х годов. В ней, в частности, вышли такие известные романы, как Левая рука тьмы Урсулы Легуин. Остров мёртвых, Роджер Желязный и Пикник в раю, Джонни Расс. Конец примечания. В издательстве Беркли весьма проникновенно подписал контракты со многими из наиболее перспективных молодых авторов. И уже первые 5 книг отразили весь военный конфликт в миниатюре. Серия открывалась Диким берегом, The Wild Shore, Ким и Стэнли Робинсону. Затем следовали «Зелёные глаза», «Green Eyes», «Люциуса Шепарда», «Нейромант», «Нейромансер» Уильяма Гибсона, «Палемпсесты», «Палемпсестс» Картера Шольца и Гленна Харкурта и «Их кости», «Them Bonds» Говарда Уолдропа. Все эти книги привлекли к себе очень серьёзное и, в общем, благожелательное внимание «Зелёные глаза», И ближе к концу года разгорелась оживлённая дискуссия о новом поколении писателей и о том, смогут ли они возглавить научную фантастику. Примечание. Майкл Соенвик скромно умалчивает, что шестой книгой возрождённой серии Ice Specials был его дебютный роман в зоне выброса In the Drift. Конец примечания. Картер Шёльц, о котором здесь ещё не говорилось, целиком и полностью принадлежит к лагерю гуманистов. На фоне остальных авторов, он прямо таки вызывающе интеллектуален, что в немалой степени препятствует его карьере. И тем не менее, такие его вещи, как потрясающе смешная повесть «9 миллиардов имен Бога» — «The Nine Billion Names of God» — искушенный читатель уловит шутку уже в самом названии, показывает, что он занял своё место на аванпосту интеллектуальной литературы не столько из-за невежения или неспособности, сколько вполне сознательно. Робинсон был первым, кто вышел за ворота в чисто поле. Альгис Бодрис в журнале Z Magazine of Fantasy and Science Fiction писал: Ким Стэнли Робинсон необычайно одарённый писатель, Но он также и необычайный тип писателя для нашего жанра, поэтому очень здорово, что Тэри Кар и Айс, возрождая Ice Specials, подождали, пока он не напишет свой роман, чтобы открыть им серию. Было именно так. В проспекте серии были ведь и другие книги других молодых и интересных авторов, однако все они были вынуждены ждать, пока Робинсон не принесёт свой дикий берег. Примечание: На самом же деле, если верить Киму Стэнли Робинсону, Будрис ошибся. Робинсон писал, что его книга не должна была открывать серию и стала первой лишь потому, что роман, который предназначался на эту роль, в редакцию вовремя не поступил. Примечание автора. Сам этот роман стал, по сути, воплощением мечты Джона Кэмпбелла о литературном произведении «Робинсон». которая мог бы написать человек из будущего об этом самом будущем, однако сомневаюсь, что Кэмпбелл принял бы такое воплощение своей мечты. Это классический роман воспитания. Мягкое, внимательное наблюдение за мальчиком, растущим, взрослеющим и мужающим в загадочной, полуразрушенной после катастрофы Америки. Автор бросает вызов поклонникам жанра приключенческого романа. Более того, он... Он этот жанр пародирует. Не могу удержаться от воспоминания об одном эпизоде, имевшем место во время публичного чтения этой отнюдь не развлекательной книги, когда взрослые слушатели не в силах удержаться от хохота, катались по земле, размазывая по щекам слёзы под свирепыми взглядами своих детей. Короче говоря, книга это получила самый широкий отклик как среди критиков, так и у читателей, что вообще-то бывает нечасто. Когда осела пыль, киберпанки поняли, что наконец пришел их час. На главную улицу затерянного в прериях городка, высматривая кима Стэнли Робинсона, с рукой на кобуре вышел Уильям Гибсон. Смертельная ковбойская дуэль. Нейромант против Дикого берега. Киберпанк против Гуманиста. Ровно в полдень. Примечаниях. Так назывался один из лучших вестернов в истории кинематографа, снятый Фредом Циннеманом в 1952 году. Кульминационная сцена фильма ковбойская дуэль ровно в полдень. Конец примечания. Если перечитать дешёвую правду этого времени, то становится совершенно ясно, что киберпанки ожидали нового разгрома. И не в том даже дело, что Будрис и Айс поторопились уже короновать Робинсона. просто не романт был столь хорош и настолько далеко опередил своё время, что был просто обречён на поражение от тупого провинциализма зашоренных фенов. Напряжение нарастало. Премии Неббио за 1985 год будут вручаться 4 мая, через 15 лет после расстрела студентов в Кенском университете в Агае, писала Сьюданим. вновь вооружённая мощь консерватизма встретится лицом к лицу с радикальным мышлением нового поколения. На этот раз в бюллетенях для голосования, и далее восклицала. Угнетение всегда приводит к революции, и сколько бы хайплайны ни расправлялись с гипсенами, на место павших встанут тысячи новых борцов. Не по какой другой причине, а только чтобы сохранить драматизм ситуации и правильно воссоздать чувство напряжённого ожидания, мы сделаем здесь паузу и бросим беглый взгляд ещё на нескольких писателей, играющих далеко не последнюю роль в нашем повествовании. Так я до сих пор не представил вам ещё одного автора из лагеря гуманистов, оказавшегося в тени своего соавторства Джона Кессела Джеймса Патрика Келли. Однако было бы ошибкой пропустить его. Джеймс Патрик Келли спокойный человек, известный тем, что на научно-фантастические конвенции является обычно в костюме тройки. Проза, которую он пишет, отличается исключительным прозаичным стилем, о котором Келл сказал, что это особый вид мастерства, маскирующего мастерство иначе говоря, это не просто крепко сбитый слог, а очень жёсткая манера письма, не дающая писателю возможности ходить вокруг да около, щедро рассыпает цветистые эпитеты. Келли, автор целого ряда первоклассных рассказов, близких к самой сердцевине гуманистической традиции. Например, Пустой мир (The Empty World), напоминающий чем-то книги Эмили Бронте. Однако особое внимание следует обратить на три из них, составляющие законченную трилогию: Солнцестояние (Solstice), Крыса (Rat) и Шпионский узник (The Prisoner of Chillon). Впрочем, я ещё вернусь к ним чуть позже. Следующий писатель Скотт Расл Сандерс. Не делает особого различия между своей фантастикой и произведениями, относящимися к мейнстриму. Я пишу то и как, что и как мне хочется писать, а жанр и форма значения не имеют, говорит он. А о том же, как это напечатать и продать, пускай болит душа у литературных агентов и редакторов. Это голос поколения. Никто из постмодернистов не стремился потрафить ожидания публики. Но если другие рассматривают эту свободу как цель, то Сандерс активно применяет её на практике и пишет действительно самые разные вещи: от псевдоисторического романа Скрытые чудеса (Wonders Hidden) и научно-фантастического романа Терариум «Terrarium», (Terrarium) до такой специальной книги, как Страна камней (Stolen Country), созданного совместно с фотографом Джерри А. Волиным, историка краеведческого очерка о камениломних индианах и о людях которые добывают там известняк в своём научно-фантастическом рассказе Вознесение о Скеншем. Сандерс описывает, как супруг женщины мэра некого маленького городка, страдающего от массовой бессонницы, забирается в запасной космический скафандр, где пытается уснуть в ожидании символического озарения свыше. Хотел бы я знать, что Джон Кембл смог бы сделать из этого. Перейдём теперь к киберпанкам. Третий из их больших револьверов, Руди Рюкер, в своих произведениях сильно напоминающих рассказы Генри Катнера, которые тот публиковал под псевдонимом Льюис Паджет, пожалуй, дальше всех других постмодернистов отошёл от консенсуса между реальностью и вымыслом. Математик по образованию, он даже писал популярные книги по этому предмету. Рюкер с восхитительной беспечностью гармоздит один шутовской трюк на другой. Это особенно заметно по таким его романам, как Белый свет (The White Light), Повелитель пространства и времени (Master of Space and Time) и программное обеспечение (Software), принёсшим ему всеобщее восхищение и породившим массу эпигонов. Однако, если сравнить написанные им тексты с текстами других легионеров из его когорты, то можно сделать грустный вывод, что Рюккер Sai Generis. Примечание. Sai Generis латинское, своеобразный, единственный в своём роде. Конец примечания. И относится не столько к киберпанку, сколько к некоему особому направлению фантастики. единственным представителем которого является. Тем не менее, киберпанки полюбили его за дерзость, склонность к крайностям, ясноглазую сумасшедшинку и во всеуслышание объявили его своим. Что касается Льюиса Шепарда, то он пока держится в тени большой тройки, символично, что первый его роман Frontera, Frontera, оказался в Небеловском бюллетене рядом с романом Гибсона. Однако уже с самого начала зарекомендовал себя сильным писателем и с тех пор продолжает демонстрировать постоянный творческий рост. Сейчас он, как мне кажется, всё более и более обретает собственный голос. Это видно хотя бы по таким рассказам, как Пока нас будет голоса людей, Till Human Voice Voice of Eyes, Нашумевшая война в доме, The War at Home и Джеф Бэк, Jeff Beck. Jeff Beck. в котором Шейнер предложил свою точку зрения на поражение рабочего класса. Если из его произведений вычленить фантастический элемент, замечу, что Шейнер предпочитает иметь дело с системами, основанными на вере в сверхъестественное, ну, вроде как в книгах Аластера Кроули или же в современной квантовой физике, то всё оставшееся будет нести на себе яркий отпечаток реализма. И напоследок несколько слов о Пат Кэдиган, которую часто обвиняют в том, что она хоть и прекрасная писательница, но вовсе не киберпанк. Ещё её называют Дороти Паркер от научной фантастики. Однако, какой смысл вкладывается в этот ярлык, я, например, объяснить не могу. Короче, не знаю. Если одни её рассказы вроде Спасателя на обочине, Роусет, Рискуя, который, если и можно к чему-то отнести, так только к фантазии в законе. Поддерживают это спорное утверждение то другие, как цикл рассказов о следопыте Patosfinder Stories, или откровенно смелые Rock Dawai, Rock On и Прелестный мальчуган на мосту. Про эти бой Красова уверенно внедряют Кейдиган и вряд ли это случайность в самую гущу киберпанков. Когда же она берётся за фэнтези? то частенка демонстрирует острейшие из всех постмодернистов, исключая разве что Рюкера, чувство юмора, хотя увы и ей это чувство порой изменяет. Но, ну, а раз уж мы вспомнили о чувстве юмора, то давайте вернёмся в 1984 год, в тот самый момент, когда участники голосования на прес Небила раскрыли перед Гибсоном свои карты. Напомню, что оружием Гибсона в этой схватке Был роман, который эротизирует компьютеры точно так же, как Брюс Спрингстин эротизирует автомобили. Примечание. Брюс Спрингстин известный американский рок-певец. Конец примечания. Это я цитирую рекламную аннотацию, помещённую издателем на задней обложке книги. Причём Гибсон нисколько не переоценивал свои силы и на серьёзную поддержку не рассчитывал. Однако нет фантаста который смог бы устоять против Небьюловской лихорадки, и чем ближе становился решающий день, тем больше крепли тайные надежды у его сторонников. В крови нагнетался адреналин, до предела натянулись нервы, ладони вспотели и... Ини Роман с прямо-таки обескураживающей легкостью получил всё. Не только Небьюл по категории «Лучший роман года», но и приз Филиппа К. Дика за лучший оригинальный пейпербэк, и даже премию Хьюга. Более того, одновременно он собрал обильный урожай положительных рецензий ни в печатных, как в научно-фантастических журналах, например, в Amazing, так и в изданиях никакого отношения к фантастике не имеющих, скажем, в Wall Earth Review. Даже New York Times внесла свою лепту в этот восторженный хор, правда, опоздав более чем на год, а затем в рождественском списке рекомендуемых книг полностью переврав сюжет. Для дебютного романа это был беспрецедентный успех, такой, о котором мечтает всякий писатель, однако не смеет даже и надеяться. А вот Гибсон получил его полной мерой. Этот успех внёс расстройство в боевые ряды. Поле битвы осталось за киберпанками, которые могли наконец перевести дух, наблюдая за отступающим в беспорядке противником. Они добились своего, стали общепризнанным новым направлением в научной фантастике. Победа свалилась на них как снег на голову, и всё это получилось, чёрт возьми, даже как-то слишком легко. Битва оказалась вовсе не такой забавной, какой она виделась им со стороны. А результат воздаяние за целомудрие, киберпанки вдруг почувствовали себя перенесёнными в мир христианской аллегории. И тот факт, что один из них был провозглашён палегримом, уже не грел им сердца. Дешёвая правда быстро сменила тон напечатав статью Кендис Барагус, где говорилось буквально следующее: "Если честно, то в ней романтика, как и в панк-роке, не так уж много настоящей злости, а всё остальное просто поза, к тому же неискренняя. Если научная фантастика и откроет нам когда-нибудь новые горизонты, то это потребует куда больших усилий. Я не вижу в ней романтики каких-либо глубоких мыслей на этот счёт. Ведь давно сформировавшееся представление о будущем, где властвует корпорация и полной японской электроники, новой идее считаться не может, верно? Однако уserde мисс Беррагус, которая увы далеко не Гибсон. Гибсон никогда не писал для дешёвой правды, выискивавшей действительно слабые места в романе. Правда по большей части довольно спорная. Так и пропала в туне. Перчатки никто не поднял. Казалось, что во всём мире у киберпанков не осталось больше врагов. Победа была полной, и всё же она оставила у всех чувство какой-то смутной неудовлетворённости. Начали появляться новые киберпанки, их можно было чётко определить по меняре письма, но никто о них раньше не слышал. Получилось так, что главной целью киберпанков было создание своей разновидности жанра, которую, как теперь выяснилось, можно легко имитировать. А поскольку надежда на то, что со временем у них появятся и более высокие цели, надежды не было, то помочь ему могло только чудо. Меня уже не слишком заботит будущность технопанка, оказавшегося на краю пропасти, сказал примерно в это же время Стерлинг, уже смирившийся с усмешкой судьбы. Да, он будет выхолощен, пародирован и превращён в набор догм. Но разве не то же самое случалось прежде с другими направлениями в научной фантастике? Ничего не поделаешь. Тотальный успех такого сорта неминуемо приводит к гибели революции. И в этом смысле киберпанки как движение, чтобы они сами не говорили об этом, были уже мертвы. Но хоть группировок больше не существовало, постмодернисты остались. Они просто поменяли немного литературные позиции. В конце концов, не так уж приятно постоянно ощущать наклеенный на тебя ярлык. К этому времени киберпанки проявили себя как яркие стилисты, но со слабиной в обрисовке характеров персонажей. Гуманисты же считались хорошими знатоками человеческой природы, зато не столь изобретательными по части интересных идей. И хотя оба суждения были слишком однобоки, Они всё же давали возможность каждому подумать о своих недостатках и приступить к дальнейшему самосовершенствованию со всей энергией, на которую он только способен. Ряды недавних противников смешались, появились движения, представители которого стали придумывать новые нагрузки для своих литературных мускулов. Так Джеймс Патрик Келли, круто поменяв стилистику в своей киберпанковской трилогии, уже упоминавшиеся рассказы солнцестояния «Крыса» и «Шильонский узник» показал, что и он владеет ярким, пиротехническим типом описания и, несмотря на свой костюм-тройку, владеет хорошо. Льюис Шайнер, с другой стороны, все больше тяготеет к неброскому, но выразительному произведическому стилю, который, собственно, к киберпанкам имеет мало общего. Ким Стэнли Робинсон – чьи романы Дикий берег и Icehensch Icehensch были весьма жено встречены и специалистами и публикой засел за новую книгу и временно в Швейцарии куда переехал по причинам не связанным с фантастикой Джон Кессел и Брюс Терлинг решили написать несколько рассказов соавторстве Падке Диган, выпустив итоговый номер своего интереснейшего фензина Шаил с неудержимым весельем, продолжает выпекать идиосинкразические пироги из фэнтези и научной фантастики. Вроде Рюкер, спустившись с небес, написал роман Смысл жизни, The Meaning of Life, полный мягкой самоиронии взгляд на детство и юность поколения 60-х. Стерлинг забросил писать о борьбе фракций и показал себя первоклассным стилистом. Многие из его новых работ это попытка исследовать научные коллизии, попытка свободная от технологического антуража современных научно-фантастических утопий и антиутопий. Наконец, самое замечательное быть может то, что Робинсон и Гибсон вступили в дружескую литературную переписку. Это запоздалое сближение проявилось и в их произведениях. Тем временем начали формироваться новые альянсы, новые созвездия писательских имён, многие из которых уже стали подумывать о новых поединках, но уже на новом, более серьёзном уровне. Однако посреди этой резне и триумфы хитрых манёвров и разбитых надежд произошло ещё одно важное событие. На сцене объявился ещё один постмодернист. Это был Льюис Шеппард, чей роман Зелёные глаза, вышедший в серии Eye Specials, жуткая комбинация из биохимии и колдовства вуду, прошёл поначалу практически незамеченным, а теперь взлетел вдrog в зенит. Свой первый рассказ Глаза отшельника Solitarius Eyes Шеппард напечатал в 1983 году, но уже в 1984-м выбросил на гора бесконечный, казалось бы, поток превосходных рассказов, среди которых особо выделялся своей мрачной свирепостью Сальвадор. Сальвадор. К концу года три рассказа его оказались в Нобелевском списке, и хотя ни один из них премии не получил, всем стало ясно, что это лишь вопрос времени.